2896 год от великого исхода. 21 день месяца Агнца. Аргонда, Ляры. Дарниец казался честным, хотя найти дарнееца, который выглядит жуликом, труднее, чем белокурого отела. Другое дело, что врать и передавать уроженцы вольных торговых городов умели и еще как. Но принесенные человеком по имени Вильхайм сведения ходили на правду. Герцог Сезар расплатился с доносчиком, который деньги взял, честно признав, что ему один раз уже заплачено и заплачено щедро. Мальвания не сомневался, что тринадцатая часть вырученной суммы будет чинно передана церкви нашей единой и единственной, дабы святой Вильхаем, святой Отто, святой Хайнц и прочие дарнейские святые не оставили жертвователя своей милостью. Полученные сведения стоили заплаченных за них денег. Знать бы еще, откуда они. Мальвания еще раз перечитал письмо. Почерк был хороший. Крупный, размашистый, без завитушек и росчерков. Он немного напоминал почерк Сандера. Марта до сих пор не верит в смерть брата. Он тоже не хочет верить, но живой Александр уже где-нибудь бы объявился. То, что его не нашли враги, ничего не значит. В граждских оврагах и болотах может сгинуть и здоровый. А король был ранен. Садан никогда не имел дела с трясинами. Запросто мог принять топ за покрытую вкусной травой лужайку. И все. Хотя такая смерть лучше плена. Сезар рванул богато расшитый воротник и вернулся к посланию. Что бы сказал Сандр и отец, если бы получил такое? И что бы они сделали, окажется, это правдой. Герцог потряс украшенный аргонским трелесником колокольчик. Примечание. Символ аргонды – трелесник, в отличие от сигны герцогов аргонских из династии Ги, на которой изображены три короны. Немедленно появившийся Юдан так не казался заспанным, хотя шла четвертая ора по полуночи. Сержи, пригласи братьев Монтраге, сигнора Гортажа и нашего мирейского друга. У двери Аюйдан задержался, он казался немного растерянным, и Сезар невольно улыбнулся. Разумеется, Сигнору тоже. Сержи поклонился и исчез. Мальвани проводил его взглядом, задумчиво перебирая герцогскую цепь. Викант Тераван был любимым Аюдантом отца. Узнав о смерти маршала, он места себя не находил. Бедняга и сейчас изводит себя мыслью, что отправься он в взбесившуюся Леаре, Анри Мальвани остался бы жив. А сам он лучше, что ли? Тоже думает, что, окажись он на Градском поле вместе с Сандером, все пошло бы иначе. Никогда еще Сезар Мальвани не был так близок к тому, чтобы нарушить данные в юности обещания и напиться. Он оставил Арцию и Александра ради Марты. Сандер отпустил друга к сестре, а сам попал в ловушку и погиб. Сначала Сезар надеялся, что Рафаэль или Луи отыщут Александра. Но Трюэль с уцелевшими дарнийцами всплыл в Гваре. Он ничего не знал ни про короля, ни про маркиза Гаэтана, а Рита прислал письмо из Мунта и как сквозь землю провалился. Представить себе, что Мериец где-то отсиживается, было невозможно. И Сезар простился с обоими. И с королем, и с его другом. Другом, который был рядом с Сандером, когда герцог Мальванин наслаждался жизнью в Аргонде. В непроглядной ночной темноте ярко светила голубая звезда. Амора. Такой яркой он ее еще не видел. А может, дело в том, что люди имеют милую привычку связывать звезды со своими радостями и бедами? Когда мы счастливы или, наоборот, впадаем в отчаяние, мы чаще смотрим на небо. Герцог все еще стоял у распахнутого окна, за которым занималась Заря, когда Серж Тераван доложил, что все собрались. Сержа повернулся к Аюданту Сезар. Пригласите всех и останьтесь. Виконт вспыхнул и вышел скорее, чем следовало. Цезарь пригладил волосы, еще раз коснулся цепи стрелесниками и улыбнулся ранним гостям. Моя сигнора, благодарю. Господа, рад вас видеть. Я получил письмо. Довольно необычным способом должен вам заметить, но отмахнуться от находящихся в нем сведений нельзя. Вы все в той или иной степени знаете наше положение и наших врагов. Мне нужно ваше мнение об этом послании. Слушайте. Анонимные письма у людей благородных вызывают законное отвращение. Но в двух случаях отсутствие подписи оправдано. Когда письмо, попав в чужие руки, может стоить кому-то чести или жизни. И когда подпись заставляет забыть о содержании. Вряд ли кот, даже самый великий, поверит тому, что ему напишет собака. И наоборот. На этом позвольте закончить с объяснениями и перейти к делу. Монсигнар, все понимают, что весна не принесет Аргонди мира. Насколько мне известно, вы ждете удара в нижнем течении Ньера, недалеко от крепости Керсептим. В свое время ваш отец построил в Краколье постоянный лагерь, более похожий на крепость, и был совершенно прав, так как находящихся там войск было довольно, чтобы перекрыть путь вторгнувшейся армии, какую быстрых ведущих к столице дорог та не избрала. Однако с падения Марсии ваше положение ухудшилось и серьезно. Вы не только потеряли союзника и приобрели врага. Теперь нацеленная на вас и французская армия увеличилась в три раза, так как и Франция больше не зачем держать войска на арцийской границе. Возможно, вам будет интересно узнать, что командует кампанией маршал Аршо Жуай. Во время Грассской битвы он довольствовался ролью наблюдателя и горит желанием доказать, что достоин называться полководцем, а не приложением к предателям и интриганам. Жуай опасается генерального сражения, так как помнит уроки, преподанные ему вашим батюшкой, и желает выиграть войну с минимальными потерями. Не буду вас отомлять досужими рассуждениями, перейду к достоверным сведениям. Маршал не глупый человек, и он решил разделить свою армию на две. Первая — две тысячи рыцарей, около двадцати тысяч пехотенцев, должна сковать ваши основные силы в краколье. А вторая — шесть тысяч рыцарей, десять тысяч пехотенцев и четыре тысячи стрелков переправятся через Ньер и двеницы на Леаре, куда одновременно с ней подойдут морские силы горнийцев, которым хорошо заплатили за их услуги. Кроме того, ведутся переговоры с теми же дарницами о формировании третьей сухопутной армии, которая должна довершить разгром. Однако дарнийцы весьма опечалены гибелью отряда господина Эгельберга. Дабы почтить его память, они запросили тройную цену, и ее высочество пока не может переступить через фамильную бережливость. Начало кампании намечено на месяц находца, когда спадет большая вода и дороги станут проходимыми. Соответственно, штурмлеарес моря и суши следует ожидать в конце месяца медведя или в начале месяца влюбленных. Вот собственно и все, что я имею вам сообщить. Надеюсь, будучи вооружены этими сведениями, вы найдете выход из безвыходного положения, в котором мы оказались. Если мне будет дозволено высказать свое мнение, то тигру не зазорно вспомнить об опыте мелких мяукающих родичей, которые избегают ловушек успешнее, чем волки. А в случае необходимости могут забраться на дерево или на крышу. Итак, господа, что вы об этом думаете? Мишель Монтраге поднял покалеченную руку. Когда-то это помешало ему избрать военную карьеру. Но личное несчастье молодого Нобеля для Аргонды обернулось удачей. Мишель оказался прирождённым дипломатом и разведчиком. Пока Авира не сочла уместным разорвать отношения с Леаре, он находился при Франском дворе и знал его как никто. «Я склонен верить письму», — твёрдо сказал дипломат. «Но не представляю, кто его написал. Можно изменить почерк, можно взять перо в левую руку». Но у нашего друга весьма своеобразная манера выражаться, и он более чем информирован. На первый взгляд, его следует искать среди тех, кто был в Гразе вместе с маршалом Маршо, но вряд ли там оказался бы кто-то, желающий нам успеха. Разве что нас предупредили противники Жосселин. По приезде я докладывал, что у девицы Пата множество недоброжелателей, главным из которых, на мой взгляд, является граф Вардо. Пока он ничем этого не проявил, но у меня сложилось твёрдое впечатление, что он готовит переворот. Вардо достаточно умён и циничен, чтобы передать нам секретные сведения, ведь военное поражение Жаселин льет воду на его мельницу». Но он на ножах с маршалом Аршо и другими военными. И вряд ли имеет доступ к подобным сведениям. «Что думает сигнор? Это ловушка или подарок?» Сверкнул зубами граф Артьенда. «Это очень похоже на правду», — задумчиво проговорил Арно Монтраге. «Аршо хочет выиграть войну, а это можно сделать и без приграничного сражения. Если они сговорились с дарнейскими капитанами, оборонять ля будет трудно». «Но взять ещё труднее», — подала голос Марта. «Продовольствия нам хватит, а гарнизоны жителей встанут насмерть». «Пусть сигнора меня простит», — Мишель Мандраге виновато улыбнулся. «Ля и впрямь может продержаться несколько лет. Но за это время Аргон достанет провинции Франы, кроме областей, которые Паучиха подарит Кантиске, чтобы церковь закрыла глаза на войну». «Если францы начнут обирать аргонцев, их начнут убивать по ночам», — протянул Диего Артьенде, поигрывая кинжалом. «А мы им поможем. Легкая конница в тылу, осаждающая армии изрядно отравит ей жизнь. Когда Али воюет с Цартохиной, он действует именно так». «Диего», — в глазах Арно вспыхнул живой интерес. «Вы следите за вашими южными соседями?» «Да», — засмеялся Мирейц. «Я очень ленив и не хочу ломать голову над тем, что давным-давно придумано. Клирики нас попрекают сходством с отевами, но в этом есть свои преимущества. Легкие доспехи, быстрые лошади, безумные всадники. Вряд ли это понравится серьезным дарнийским господам». «Хорошая мысль», — согласился Сезар. «Но прежде чем дергать дарнийцев за хвост, надо дать по носу и францам». Я не позволю им маршировать через всю Аргонду с развернутыми знаменами. Они собираются осадить ля в месяце Медведя. Дарнийцы раньше не подойдут, незачем. Так что время у нас пока есть. Сигнор Гарташ, что бы, на ваш взгляд, сделал Александр Тагера? Разбил бы аршо, вздохнул Арцеец. Не знаю, как, но разбил бы. Так мы и поступим. «Моя сигнора, я намерен оставить Леаре на ваше попечение. Если дарницы придут раньше нас, вам придется выдержать несколько штурмов». «Я сделаю все, что смогу, но оставьте мне настоящего полководца. Я женщина, хоть и урожденная Тагэра, а не командор». «Я помню и о первом, и о втором». Сезар подошел к жене и поцеловал ее руку. «Сигнор Арно, с сегодняшнего дня гарнизоном Леаре командуете вы». «Мы продержимся», — просто сказал маршал. «Не сомневаюсь. Диего, вы отправитесь с нами. У вас будут все возможности развлечься». «Мы готовы танцевать всю ночь напролёт», — засмеялся Мирец. «Иначе бы нас здесь не было». «Сигнор горташ я могу рассчитывать на арцийцев, стоящих в краколье». «Трижды. Как герцог Аргонды, как Мальвания и как наследник арцийского престола». Что ж, господа, мы встретим маршот там, где это удобно нам, а не ему.